«Пойдите, милый, найдите братца, поздравьте, пойдите, пойдите!» Я пошел. Нашел его в гардеробной. Он стоял перед зеркалами, парадный костюм примерял для свадебной церемонии. Белый и золотой. Этакое солнце на снегу. Локоны рассыпались по блондам, перстни с бриллиантами горят, словно роса утром на белых розах. Шикарно, ничего не скажешь, шикарно. Он мне дал подойти, так что я тоже отразился в этих чертовых зеркалах. И братец полюбовался изящным контрастом. Он — восхитительный белый принц. И я. Церемониальные тряпки висят мешком, как на скелете. Лохмасальный, рожа осунулась, сутулый, скособоченный. Людвиг в тот момент, полагаю, искренне наслаждался своим положением и своей статью, и белым шелком, и невероятным своим превосходством. Хорошо так, от души наслаждался. На лице было написано. Можно понять, правда? И со мной заговорил в точности, как отец. Так же благодушно, весело и снисходительно. «Ага», — сказал.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 Но наша благородная фамилия за преданным не гонится. Была бы у невесты честь и добродетель, и древность рода, дерьма тоже. Еще она бы стала обдумывать. Принцесс Междугорье все-таки. Страна не бедная, может, при дворе будут три раза в день кормить. Поздравляю, Горя. Заведуешь, небось, говорит с сердечной улыбкой. Сравнить прелесть Розамонды с костлями того дохлого пажа. И в этот самый миг я вдруг почувствовал, как защита треснула.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 Это уже высшие ступени. Многим старцам, высохшим в злодеяниях, не под силу. Но этой мощи меня не те самые силы одаили. Это я понял точно. Это подарок от моих родных и близких. Моя боль, ярость, беззащитность. Все могло быть иначе, но они сами сковали меч против них же самих. Закалили этот меч и подвесили к моему поясу. И я им за это даже не благодарен. Потому что если бы этого не случилось, на моей душе было бы гораздо меньше шрамов.